17 ключ. Звезда. Отстегнув саблю и отказавшись от военной карьеры, поручик Сафроний Апуич поселился с Ересеной Тенецкой на небольшом участке земли, и они занялись ее возделыванием. В этот вечер они ели прекрасный, молодой и немного резкий на вкус мед со своей пасеки, собранный всего месяц назад, и пирог с дикими каштанами и апельсиновой цедрой. Они лежали в постели и разговаривали в темноте о глупых и мудрых звездах. Окно было открыто. Занавеска, надувшись пузырем, проникла глубоко в комнату. Она то приподнималась, то опускалась, как живот беременной женщины, в котором лежал неподвижный ветер. Сафроний вспоминал, как ребенком дома в Триесте катался на огромной створке ворот, вцепившись в их ручку, а потом они, как обычно, погружались в тысячу и одну ночь. Они пытались подсчитать, в какую из ночей Шахерезада зачала свое дитя от Гаруна и какая сказка рассказывалась в ту ночь. Но расчеты путались, потому что им всегда не хватало ночи и всегда не хватало сна. Жили они стремительно, каждый день, все четыре времени года, как говорила Ересена. Той ночью у них была еще одна тема для беседы. Капитан Харлам Пиапуич в письме сообщал им, что читает Горация, играет на кларнете и среди тысячи прочих глупостей писал, что хотел бы с ними повидаться, увидеть свою будущую сноху в первый раз, а сына по прошествии многих лет и узнать, как он выглядит, чтобы не ошибиться потом при случайной встрече. Отец возглавлял особый отряд, который сопровождал посланника, направляющегося в Константинополь с дипломатической миссией. и путь их проходил как раз по тем краям, где сейчас жили Ересена и Сафроний. Однако, к большому удивлению Ересены, Сафроний не спешил отвечать на отцовское письмо. Он колебался. Иногда ей даже казалось, что он что-то скрывает от неё. И он действительно скрывал. Скрывал то же, что скрывал от других людей, что скрывал от всего мира. Свой маленький голод под сердцем, который на дне души превращался в маленькую боль. Иногда он запирался в комнате один, что-то там делал, ждал каких-то писем, время от времени уезжал на день-два, а по ночам прислушивался и слышал музыку магнитных бурь, которые своими ударами и эхом открывали перед ним подземные коридоры, лабиринты. Целые города, давно разрушенные и исчезнувшие с лица земли, и по улицам которых, заваленным камнями, его вел хохот холодных или жарких запахов подземелья. Или же слышал сквозь камни и песок рокот разных групп металлов, представлявших собой лишь эхо континентов, давно-давно затонувших в Паннонском море. Море, которое больше не существует». но которая по-прежнему сохраняет через какие-то пуповины связь с обеими Атлантидами. Ересена гляделась в глаза коров и коз, змей и собак, и чувствовала в нем какое-то беспокойство. В каждой из комнат их дома, где замки и щеколды стреляли, как заряженные холостыми патронами пистолеты, он вел себя и разговаривал по-разному. За каждой дверью он становился другим. В кухне говорил только по-турецки. В гостиной, на языке Ересениной матери, которому он учился у своей возлюбленной, в библиотеке всегда молчал. Вечером ложился в постель ногим и горячим, как фитили лампады, а во сне постепенно остывал, как огромная печь. И на заре, когда он что-то бормотал по-гречески, ей приходилось накрывать его, как ребенка. Как-то днем она поцеловала его, И он вздрогнул от этого поцелуя. «Что у тебя во рту?» — спросил он. «Камешек с твоей тайной внутри. Ты забыл, что твоя тайна теперь живет у меня. Я хорошо берегла ее все это время. Сейчас открой ее мне. Слишком долго она в тебе томится, как письмо в бутылке. Да и вообще, что ты так о ней заботишься? Любую тайну хранит ее собственная стыдливость. Пусть она сама позаботится о себе. «Хорошо», — ответил он, — «послезавтра, когда ты принесешь на поле мне и батракам свежеиспеченный хлеб, я придумаю, как нам это сделать, потому что дело это вовсе не такое безобидное». Так оно и произошло. Он отправился в поле, захватив для батраков ракию, настоянную на семи травах.